Семейство — настоящие лягушки. Парад без хвостых земноводных замыкает семейство лягушек. И чтобы предупредить разочарование, подумаешь, не видать лягушка. Сразу вспомним слова великого американского писателя Марка Твена. Лягушкам только образования не хватает, а так они на все способны. Конечно, замечание шутливое, но если вдуматься... И сейчас пытаются лягушку кое-чему научить. Например, не брать какую-то пищу или прыгать в определённом направлении. В одних случаях умственные способности лягушки оказываются на высоте, в других учение ей даётся трудновато, но результаты всё-таки имеются. Так что она сейчас интересует не только физиологов, но и зоопсихологов. Умственные способности лягушек интересуют даже дельцов. Их пытаются дрессировать, устраивают лягушечи бега с препятствиями. Еще Брэм отмечал, что лягушки, живущие в неволе, узнают своего хозяина и способны привязаться к нему. А может быть, они способны и на многое другое? Время покажет. Но оставим образование лягушек, которого им действительно не хватает. И вспомним лучше, на что они способны. Мы уже об этом говорили и убедились, что, несмотря на примитивные во многом строения, бесхвостые земноводные не так уж плохо приспособились к существованию, а в ряде случаев умеют то, на что не способны другие животные. Это относится и к самым обычным, и к самым распространенным в Европе лягушкам – озерным и прудовым. Озерные и прудовые лягушки объединяются общим названием – зеленые. Они действительно зелёные, хотя бывает и тёмно-оливковые и серые. У прудовой лягушки, правда, зелёный цвет ярче. Обе они типичные жители водоёмов и далеко от них обычно не уходят. Прудовая, правда, вдали от водоёмов встречается, но лишь в исключительных случаях. Большую часть времени они проводят на берегу или в воде. Озёрная активно и днём, и ночью. Прудовая, за исключением весеннего периода, ночью спит на дне водоёма. Озёрная крупнее. Это вообще самая крупная лягушка наших мест, достигает 17 см при средней длине 12-15 см. А самки несколько крупнее самцов. Длина самок прудовых лягушек максимум 10 см. Самцы значительно меньше. Весной прудовые лягушки просыпаются раньше озёрных, но икру мечут несколько позже. Обычно число икринок у прудовой не превышает 2-3 тысяч, в то время как у озёрной их может быть и 2, и 12 тысяч. Головастики развиваются почти всё лето. А если лето холодное, только к весне превратятся в лягушек. Тогда они выберутся на берег и в отличие от своих родителей, первое время будут удаляться от водоёмов метров на 30-40. Взрослые же лягушки дальше, чем на 10 метров от воды не уходят, а обычно сидят на берегу на таком расстоянии, чтобы в случае опасности одним прыжком оказаться в воде. Прыгают озёрные лягушки здорово, метра на 2-3. Но оказавшись в воде, тут же выскакивают из неё. Прудовая лягушка не такой отличный прыгун, но тоже чуть-чуть прыгнет в воду и прячется на дно. Несмотря на внешнее сходство и близкое родство, у них всё-таки много различий. Например, озёрные меньше боятся холода и жары, чем прудовая. Поэтому её можно встретить и в более северных, и в более южных районах, в Средней Азии, на Кавказе, в некоторых местах Азии и Африки. Озёрная лягушка Может жить и в проточных водоёмах с достаточно быстрым течением, в то время как прудовая предпочитает водоёмы тихие, хорошо прогреваемые солнцем. А вот у бурых лягушек обязанности распределены. Остромордая встречается дальше к югу, травянистая проникает дальше на север. В средней же полосе они живут вместе. Но в отличие от зелёных с водой связаны гораздо меньше если говорить точнее то остроморды только в период размножения приходят к водоёмам и на какое-то время остаются там откладывая примерно от 500 до 3000 кринок остальные дни проводят на суше там же и зимуют забираясь в ямы норы грызунов под кучи хвороста весной остромордые лягушки снова устремляются к воде преодолевая большие расстояния, причем самцы приходят раньше и остаются у воды на более долгий срок, но все-таки ненадолго. Выйдя на сушу, лягушки выбирают подходящий, обычно площадью 200-300 квадратных метров, участок, на котором охотятся и который охраняют от сородичей. Живут на нем до зимы. По этому участку они и кочуют, передвигаясь в сутки на несколько метров, хотя при желании и необходимости могли бы уйти далеко. Правда, если по каким-то причинам участок становится непригодным для жизни, остроморды и лягушки способны перебираться на значительные расстояния. Они это и делают, но делают очень неохотно, лишь в случае крайней необходимости, по натуре они большие домоседы. Травяная лягушка внешне похожа на остроморду, но крупнее, до 10 сантиметров. в то время как остроморды не превышают восьми. Если внимательно посмотреть на травяную, можно заметить, что у неё тупая мордочка, не зря же её сестра остромордая. Она меньше, чем все остальные наши лягушки боятся холода, поэтому просыпается раньше других, едва сойдёт лёд. Зато более чувствительна к жаре и влажности воздуха. Если живёт в степных зонах, то почти не отходит от водоёмов. Да и у нас в средней полосе почти не появляется днем, предпочитая проводить светлые часы суток в убежищах под поваленными деревьями, под опавшей листвой. Несмотря на свою морозоустойчивость, тепло она все-таки любит, и в холодные ночи малоактивна. А вот икра травянистых лягушек, откладывают они примерно от 600 до 1400 икринок, легко выдерживает низкую температуру. Но не переносят даже относительно тёплой воды. Видимо, зародыши травяной лягушки больше, чем зародыши других, нуждаются в кислороде. Любопытно, что зелёные лягушки уживаются друг с другом, и если условия в водоёме подходящие для обоих видов, там можно встретить и озёрную, и прудовую одновременно. У бурых дело обстоит иначе. Там, где живут остромордые, травяных почти нет, и наоборот, там, где много травяных Остромордые встречаются очень редко. Зелёные лягушки более или менее постоянно сохраняют свою окраску, бурые же изменчивы, приходится приспосабливаться к окружающей обстановке. А на суше обстановка изменяется гораздо сильнее, чем в воде или у воды. Поэтому остромордые и травянистые, постоянно сохраняя общий бурый тон, могут быть и светлее, и темнее, и совсем тёмными. Озёрная, прудовая, остромордая и травяная лягушки наиболее распространённые в нашей стране виды бесхвостых земноводных. Среди других менее распространённых сибирская, живущая, кстати, не только в Сибири, но и в Казахстане, Киргизии, на Дальнем Востоке. Научное название этой лягушки необычно обрызганная кровью. Такое название сибирская лягушка получила за то, что брюшко ее покрыто ярко-красными, кровавыми пятнами. Закавказская лягушка, у этой названия точная, живет в Закавказье и прилегающих районах, не только вполне сухопутная, к воде подходит лишь период икрометания, но и высокогорная жительница, встречается на высоте более трех тысяч метров. В средней и юго-западной Европе, а в нашей стране В районе Карпат живет прыткая или проворная лягушка, отличающаяся удивительно длинными задними ногами. Благодаря таким ногам она может совершать трехметровые прыжки вверх и прыгать более чем на три метра в длину. Однако все это лишь маленькая часть семейства настоящих лягушек, в котором свыше 400 видов. Среди них есть и ничем не примечательные лягушки, И такие необычные, как, например, коротконогая лягушка, живущая в Индии. Это одна из немногих бесхвостых амфибий-вегетарианцев. Она питается только растениями. И, как у всяких растительноядных животных, у неё очень длинный кишечник. Мы, конечно, не можем увидеть на параде всех представителей этого семейства. Но нильская лягушка должна перед нами пройти. ведь эта она, одна из немногих средиземноводных, почиталась когда-то в Древнем Египте, была божеством, ее мумифицировали и хоронили с подобающими почестями. Не можем мы хотя бы коротко не познакомиться и с леопардовой лягушкой. Своё название она получила за красивую пятнистую окраску, а известность — за способность впитывать воду через кожу брюшка. Живёт эта лягушка часто в сухих районах Северной и Центральной Америки. И может без ущерба для себя терять до 35% влаги. Пополняет она потери в любом водоёме, в любой луже, но может обходиться и без них. Ей достаточно влажного песка или сырой земли. Попав на песчаную почву, имеющую 20% влажности, Леопардовая лягушка, прижавшись к песку брюшком, через 2 дня полностью восстановит потерю влаги. Замыкают парад бесхвостых амфибий: лягушки-великаны, знаменитые Гляв и Бык. Впрочем, Гляв стал знаменит сравнительно недавно, открытый и описан учёными лишь в начале нашего века. Слухи о громадной лягушке, обитающей по берегам камерунских рек и водопадов при Омуни, доходили до учёных и раньше. Но как-то очень уж трудно было поверить в существование таких гигантов. Они ведь действительно гиганты. Американский натуралист, путешественник и писатель Пауль Заль рассказывал о глиафах, длина которых от кончика носа до кончика вытянутых лап около метра. А вес превышает 3 кг. Даже если тут и есть какое-то преувеличение, то не очень большое. Другая лягушка-великан, меньше гиафа, от носа до кончика пальцев вытянутых задних лап полметра. Она живёт в болотах Северной Америки, где часто можно слышать её мощный голос. За этот голос она и названа лягушкой-быком или лягушкой-валом.